Глава 28. 672 разновидности птиц, не считая светлячков. К концу четвертой недели моего пребывания в Юроне у меня уже выработались привычки. Вставала я рано вместе с птицами и отправлялась завтракать на патио. Каждый день Мария стелила свежую скатерть, а еду подавала на керамических тарелках, расписанных еще более причудливыми птицами, чем те, что летали в саду. Обычно Лейла не нарушала моего утреннего уединения, оставляя какое-нибудь чтение под кофе, книгу о ритуалах Майя или древних инструментах, пожелтевшую от старости газетную вырезку о впечатлениях от Эспиранса знаменитого испанского гитариста. Он даже написал песню про лагу Ла -Пас. Если говорить о более серьезном чтении, то Лейла одолжила мне книгу 1960-х годов с цветными фотографиями птиц, обитающих в этом ареале. Если верить другому изданию, которое Лейла держала на кофейном столике в гостиной, в этом уголке мира проживало 672 разновидности птиц. А когда я прочитала на обороте суперобложки со слегка покоробившимся глянцем, что автор Мерли Дже Финстер дописывал книгу, уже страдая от редкой тропической болезни, и что он не дожил до ее публикации, то испытала легкую эмоциональную дрожь. Знакомство с произведением Мерли Джи Финстера заставило меня пересмотреть распорядок дня. Я не отменила прогулок с Волтером, по-прежнему каждый день отправлялась с Лейлой на рынок за овощами, но по возвращении непременно спешила к раскладному столику в саду, где меня ждала коробка с красками, стакан с водой и прекрасные соболиные кисти. Я могла рисовать цветы насекомых, но чаще всего обращалась к теме птиц, чьи названия выкопала из книги Мэрли Джефинстера. Финстера. «Пятнистолобый чешуйчатый древолаз аспидохвостый драгон, трагон», «Лилово-шапочный расписной малюр», «Смеющийся сокол». Мы сидели на террасе, пили кофе с мороженым из маракуя и угощались макаронами. С противоположного берега доносился тихий колокольный звон, а затем послышалось пение должно быть шла церковная служба. Волны бились о прибрежные камни, и вдруг над водой сверкнул огонек, потом второй, а потом весь воздух озарился сиянием. О, боже, — выдохнула Лейла. Я примерно помнила, что уже очень скоро и очень надеялась полюбоваться на это еще раз, о чем это она? Это светлячки, пояснила Лейла. Они собираются тут один раз в году, Устраивают потрясающее зрелище, а потом снова исчезают. Возможно, это служит напоминанием, что красота не длится вечно, и надо радоваться, пока можно ее лицезреть, вместо того, чтобы потом оплакивать ее уход.